Я сам заранее к Серпирину схожу, сказал Бережной. А вот этого от тебя не требуется. Ты ему не свояк и ни кум. Зачем тебе к начальнику штаба армии, пользуясь бывшей дружбой ходить, ставить его в ложное положение? Почему бывшей? А ты не придуривайся. Ты меня понял, сказал Захаров. Возможно, конечно, что и такое решение будет из армейских медиков консилиум назначить, решить, как способен исполнять свои обязанности по состоянию здоровья или нет. А, махнул рукой бережной. Раз консилиум все. Что им командующий прикажет, то и скажут. А ты зачем людей сволочишь? Вдруг рассердился Захаров. Не люблю в тебе этого. Сам вроде хороший, а мазануть другого так смаху. Плохим назвать, между прочим, не боишься? Откуда у тебя такое мнение? У нас, на Чсан-Арм, если хочешь знать, еще тебя принципиальности поучит. Виноват, не подумал. Брось эту привычку, — по-прежнему сердито сказал Захаров. Виноват, потому что отпор тебе дал, а если бы не дал, считал бы, что прав. Захаров снял трубку и покрутил телефон. Где командующий? В телефон ответили, что командующий пошел к начальнику штаба смотреть обстановку. Так. Захаров положил трубку. Значит, время у нас с тобой еще есть. И снова сняв трубку, позвонил Бастрыкову. Заходите. Сейчас обсудим ваше безобразие. Повернулся он к Бережному. Какие безобразия, товарищ член военного совета? А какие безобразия заместитель начальника политотдела армии тебе скажет? Не хочу лишать его такого удовольствия. Захаров посмотрел в глаза Бережному с каким-то показавшимся тому странным выражением, хотя странного тут ничего не было. Просто он глядел в глаза Бережного, и этот Бережной, которого он только что выругал, был в его глазах хорошим, стоящим человеком. И, наверное, в том деле, о котором им предстояло говорить, тоже вел себя как стоящий человек. А Баструков, который сейчас придет, был на его взгляд человеком нехорошим и нестоящим. И история, которую он затеял, тоже была нестоящей историей. И тем не менее дело оборачивалось так, что этот нестойщий Бастрюков будет сейчас в его присутствии песочить стоящего Бережного и в сложившейся обстановке помешать этому нельзя. Безтруков был, как и приказано, наготове явился почти мгновенно. Раскрыл ту же папку, с которой приходил час назад на и стал излагать соображения. Излагал в том же порядке, как Захарову час назад, только немножко сильней нажал на фразу, что ему неизвестно, насколько с этим делом знаком замполит дивизии, как бы давая возможность Бережному найти лично для себя выход из положения. Вот и вся разница. А так слово в слово, отметил про себя Захаров, глядя на уже немолодое, с морщинками у глаз, но еще туго обтянутое крепкое здоровое лицо Быстрюкова. Сознает, что не люблю его и что этот доклад его не одобряю. Сознает, но не отступает, потому что не боится меня. А не боится, потому что думает или пересидеть меня на своем месте, или рассчитывает, что не выдержу характера и сплавлю куда-нибудь с отличной характеристикой, только бы подальше от себя. Бережной сидел, низко нагнув бритую голову и глядел в стол перед собой. Захарову хотелось встретиться с Бережным взглядом и сказать ему молча глаза в глаза: пойми, с кем имеешь дело, бережной, пойми и будь умный. Но бережной глаз не поднимал. У меня все», — сказал Быстрюков. И отвечайте, полковой комиссар, сказал Захаров Бережному. Если бы отвечать по умному, надо было сказать: разберемся, выясним, доложим". А тем временем сплавить этого немца из дивизии, а с выясним, доложим, не спешить, пока не будет конца делу в Сталинграде, а там выбрать момент, когда всем будет не до этого и доложить, что все в прошлом, а на будущее учтем. Но Бережной умным в таких случаях быть не умел. Он медленно поднял побагровевшую голову и сказал: И откуда только у товарища Бастрюкова такая подробная информация по нашей дивизии. Он у нас так давно не был, что я его и в лицо-то забыл. А ты не отклоняйся, сказал Захаров. Давай по существу. А по существу, что канцелярия у нас, как вычислил товарищ полковой комиссар, слабее работает, чем в других дивизиях. То мы мечтали до сих пор, что политодел армии нас наоборот похвалит меньше, чем другие. Ему бумаг шлю. А раз ругает, исправимся, доведем до своей процентной нормы. А что касается духа приятельства, нетребовательности и потери бдительности, который, по его словам, сложился у нас в политоделе дивизии, то насчет приятельства верно, у меня все замполиты полков друзья-приятели. Я их на войне полюбил и разлюбить не обещаю. А насчет моей нетребовательности, то пусть товарищ полковой комиссар Бастрюков в любой наш полк пойдет и в шкуре замполита сутки пробудет и выполнит все, что я от своих замполитов в бою требую, а потом доложит вам, требователен я или нет. А насчет потери бдительности, то действительно признаю, упустил Имею какого-то писателя в дивизии, который мне ни слова не говорит, о товарищу Бастрюкову пишет и пишет. Учту, исправлюсь. А что как главный факт товарищ Бастрюков про Гофмана доложил? Тут все правильно. Что значит правильно? переспросил Захаров. Правильно мы поступили, товарищ член военного совета, так я считаю. То есть как правильно? А что ж Человек в разведку пошел, Языка взял. Мы сначала за это звездочку обещали, но побоялись, что в армии зажмут. И дали, что в нашей власти за отвагу. Лучше бы, конечно, звездочку, но за отвагу медаль тоже хорошая. Так что я считаю правильно. Опять отклоняешься, сказал Захаров. Тебя не про награды спрашивают, а про другое. Я считаю, одно с другим связано, сказал Бережной. Он за сентябрьские бои одну за отвагу получил, за наяптские вторую, теперь третью, семь языков на его счету. А теперь значит, после третьей отваги из дивизии по шапке. Разрешите задать вопрос полковому комиссару, товарищ член военного совета, сказал Быстрюков. Задавайте. Вас с соответствующим приказом знакомили? Знакомили. Вам, что ваш боец по национальности немец, когда известно стало. А мне это так давно известно, сказал Бережной, что я уже и забыл об этом, и считал, что к нему этот приказ уже не относится, когда человек три отваги получил еще до этого приказа. Для точности не три, а две для точности две. Пойдите, попробуйте получите их эти две отваги. Я лично не берусь. Может вы возьметесь?» "Эй, ты, шахтер, попридержи язык", прикрикнул Захаров Набережного. "Меня это мало трогает, товарищ член военного совета", спокойно сказал Быстрюков. "Мне суть надо выяснить, а суть, по-моему, ясна. Приказ злостно нарушен" с ведома дивизии. «Не с ведома сорвался бережной, а по совету и настоянию на полную мою ответственность. И не копайте, ни под кого другого не трудитесь. «Шахтер!» — снова прикрикнул Захаров. Извините, товарищ член военного совета. Я доложил все, что мне известно, товарищ член военного совета. Баструков закрыл лежавшую перед ним папку. Прошу извинить, но не ожидал, что заместитель командира дивизии по политчасти позволит себе проявить в вашем присутствии такую партийную невежливость по отношению ко мне. Надеялся, что хотя бы вы пресечете. Разрешите идти? и поднялся, стремясь подчеркнуть, что он человек, выполнивший свой долг, уходит, оставляя его наедине с Бережным, у которого не то, что у него Бастрюкова, наверное, найдется членом военного совета общий язык. Но Захаров не дал ему такой возможности. Останьтесь. Мы с вами еще не закончили. Он повернулся к Бережному и прежде чем сказать ему то, что собирался, встал. Бережной тоже встал, вскочил и Бастрюков. Чтобы завтра этого немца в дивизии духа не было, сказал Захаров, глядя в глаза Бережному. Об исполнении донесете». Ясно. И если будут новые случаи нарушения, пеняйте на себя, а в связи с докладом товарища Бастрюкова изложите в рапорте на мое имя, как вы дошли до жизни такой, приказы нарушать. Рассмотрим ваш рапорт на военном совете после окончания боев. Сейчас нет времени заниматься вашими художествами. Только этого нам не хватало. Вы свободны. Идите. Резко заключил он и покосился на Баструкова. Тот стоял замкнутый с неподвижным окаменевшим лицом. Понимал, конечно, что член военного совета уже наполовину вывел Бережного из-под удара, и при том так, что не подкопаешься. Понимал и молчал, даже бровью не повел, пока Бережной не скрылся за дверью. Захаров, сам не садясь и не приглашая садиться, подошел к Бастрюкову. «Все, что заслуживает внимания в вашем докладе, учту. А вам рекомендую с завтрашнего дня начать бывать в частях, чтобы не выслушивать от замполитов дивизий того, что сегодня слышали. Слушаюсь, товарищ член военного совета, сказал Бастрюков. Но только вы сами знаете, как у нас до сих пор с начальником комбината складывалось. сказал это с видом бедного Макара, на которого все шишки валятся. Везу воз за всех, говорило его лицо. Не вылезаю зависть писанины и черной работы, и за это еще получаю упреки. Кому-то из нас все же надо и здесь быть. Кому-то надо, сказал Захаров, но не вам. Если потребуетесь и не найду доложат, что Бастрюков в войсках, обещаю, что голову с вас за это не снимем. Завтра буду в 111, надеюсь встретить вас там. Вопросы ко мне есть? И провожая взглядом Бастрюкова, подумал: "Нет, друг дорогой. Я с тобой не примирюсь, буду воевать до конца, как с фрицами, и хорошие характеристики по принципу гони зайца дальше" тебе не подпишу, или сам загремлю от твоих подкопов, а ты под меня уже копаешь, больше чем уверен, или докажу, кто ты есть, хотя это не так-то просто, потому что не ты один такой. Когда за Бастрюковым закрылась дверь, Захаров позвонил командующему. Батюк уже вернулся. Захаров накинул на плечи бикешу, идти было недалеко и вышел.